Приложение третье. О мотивах и целях деятельности Бин и Гессерит. Ниже приводится в сжатом виде изложение отчета, подготовленное собственными агентами для леди Джессики сразу после аракийского дела. Смелость соображений, высказанных в этом отчете, делает его куда более ценным, чем любые другие работы Ордена. Поскольку Бин и Гессерид столетиями под покровом полумистической школы проводили программу генетической селекции человека, мы все время придаем им куда большую значимость, чем они заслуживают. Анализ собственного суда над фактом по аракийскому делу выдает глубочайшее непонимание орденам своей роли. С этим можно спорить, утверждая, что Бин и Гессерид использовали только те факты, которыми могли располагать. что у них не было прямого доступа к личности пророка Муаддиба. Но школе приходилось преодолевать и более серьезные препятствия, а потому корни ее ошибок уходят глубже. Результатом программы Бин и Гесерит должно было явиться получение личности, которую они называли Квизац Хадырач, что означает «человек, который может быть сразу во многих местах». Проще говоря, они пытались создать человека, который обладал бы умственными возможностями, позволяющими ему постичь и использовать измерения высших порядков. Они пытались получить супермен-тата, одушевлённый компьютер, обладающий в известной степени способностями предвидения, подобно навигатору гильдии. Муадди, рождённый под именем Пола Трейдес, был сыном герцога Лэта. за линии происхождения, которого внимательно следили более 1000 лет. Мать пророка леди Джессика была побочной дочерью барона Владимира Харконена, и гены её несли маркеры крайней важности, которых для генетической программы было известно уже более 2000 лет. Она была дочерью г-сера и по рождению, и по воспитанию, и должна была стать заинтересованным исполнителем проекта. Леди Джессике было приказано родить от Трейдысу дочь. Планировалось близкородственное сочетание её с фейдраутой Харкононом племянником барона Владимира при высокой вероятности происхождения квизацхадрача от этого союза. Вместо этого по причинам, как она сама признавала не вполне понятным даже ей самой, наложница герцога леди Джессика презрела приказ и родила сына. Один этот факт должен был встревожить Бин и Гессерид. Указать, что в их схемы вторглась непредвиденная переменная. Но были и другие, куда более важные свидетельства, которые игнорировал Орден. Первое. В юности Пол Атрейдес обнаружил способность к предсказанию будущего. Стало известно, что ему являлись предвидения, точность и проницательность которых не поддавалось четырехмерному объяснению. Второе. Преподобная мать Гая Елена Махаем прощупывая человеческую сущность пола, когда ему было 15 лет. Свидетельствовало, что при испытании он выдержал жесточайшую боль, какой никогда не подвергался никто из испытуемых, и тем не менее её угараздило не отметить этого в отчёте. Третье. Когда семья Трейдосов переехала на планету Аракис, фримены приветствовали мальчика как пророка. как голос извне. Бин и Гессерид прекрасно знали, что трудности жизни на этой планете, где преобладает пустыня при полном отсутствии открытой воды, где главное в жизни самые примитивные нужды, борьба за выживание, неизбежно порождают в большом количестве сенситивов. Но ни реакция фрименов, ни очевидный факт избыток специй в пище Аракиса не были отмечены наблюдательными бины Гессерит. Четвертое. Когда Харконнаны и солдаты-фанатики императора оккупировали Аракис, убив отца Пола, перебив почти целиком его армию, Пол исчез вместе с матерью. Но ведь почти сразу из пустыни поступили сообщения о новом религиозном вожде фрименов. человеке по имени Муаддиб, которого именновали точно так же, голос извне. В отчётах ясно указывалось, что сопровождает его новая преподобная мать из числа сыйдинабрядов, и она, женщина, что родила его. В информации, доступной Бинн Гисэрит, просто констатировалось, что в легендах фрименов о пророке говорилось прямо: и он будет рождён от ведьмы Гисэритки. Здесь можно возразить, заявив, что столетия назад Бин и Гессерид заслали свою миссионарию-протективу на планету Аракис и распространили легенду для спасения сестер, которые могут попасть там в беду, и что легендой о голосе извне можно пренебречь, поскольку она является типичной протект-профетикус. Это было бы верно, лишь если бы сестры так не ошиблись и не отказались от всех свидетельств о личности Муаддиба. Пятое. Когда разразился аракийский кризис, космическая гильдия попыталась начать переговоры с Бин и Гессерит. Гильдия намекнула, что ее навигаторы, использующие наркотик из добываемой на Аракисе специей, испытывают определенные трудности. Их навигаторы, умевшие вести космические корабли в пустоте, обеспокоены будущим, бурей, закрывшей весь горизонт. Это могло означать лишь одно — Перед всеми ними оказался узел, место слияния несчетных деликатных решений, и будущее за ним было сокрыто от провидцев. Отсюда следовало, что в ход событий вмешивается кто-то извне, из измерений более высокого порядка. Кое-кто в Бин и Гессерит уже давно понимал, что гильдия не может вмешаться напрямую, когда дело касается жизненно важного для них источника специй. Поскольку пусть несовершенным образом, они имели уже дело с измерениями высшего порядка и понимали, что малейший неточный шаг здесь на Аракисе может привести к катастрофе. Навигаторы гильдии не могли отыскать способа овладения источником Миладжа, не создав узла вероятностей. Вполне очевидным могло быть, что какая-то из высших сил берёт под контроль специю. Но Бин и Гессерид полностью прозевали и это. Перед лицом вышеизложенных фактов остается заключить лишь одно. Неэффективная реакция Бин и Гессерид в данном вопросе является следствием действий куда более высокого уровня, о котором Морден даже не имел представления.